Вот такая ситуация. Я долго ждала, когда дом новый построится, и мы переедем. У меня есть замечательная картина, которую мне подарили в Черемшанке. Я ей очень дорожу, она была на выставку в Красноярске. Я хочу повесить эту картину над пианино. Это там музыканты в храме называется картина такая. Но ближний мне говорит, мне не нравится эта картина. Я говорю, ну как же не нравится? Все прям засматриваются. Нет, я хозяйка дома. Поэтому мое слово «последнее». Я не хочу, чтобы эта картина висела. И когда произносится слово «хозяйка», у меня как бы получается стенка между этим человеком. и У меня то, что я выстраиваю, близкие отношения, как-то чувственный мир, вот это слово на меня как-то действует. Наверное, у меня неправильное какое-то понимание этого слова, потому что я долгие годы у хозяек жила, у меня не, не было своего дома. И вот я не знаю, как вот мне преодолеть вот, вот это все, э, что? чтобы остаться в таком Что преодолеть? ]ме. Преодолеть мою неправильную реакцию на слово «хозяйка». А что ты нашла в положительном смысле на эту тему? Как ты оправдывала все это? Mm -hmm. Какие усилия прилагались? Ведь человек должен был найти оправдание всему этому. Если оно его зажигает, он должен оправдать это с положительной стороны. Mm -hmm. Какие объяснения ты сделала? — Ну, я, я ее приняла как хозяйку. А, — а, оправдать, а, как, у как бы всё равно дистанция Оправдать. Что удалось в качестве оправдания сказать? — Ничего. — То есть ничего не делала? — Ну, я принимаю. действительно в доме должна быть хозяйка, и было сказано, что это от учителя идет хозяйка в доме. Если заставить Та, себе морковку которая... вверх ногами, то, значит, нужно сажать танк. Ну, Но хозяйка вы... же должна быть да, та, которая наверное, последнее слово быть. скажет в случае, да. когда возникают спорные моменты, да. ведь кто-то должен поставить последнее слово, да. иначе, да. если каждый сделает кто во что да. гораст, то в одном доме, под одной крышей дом обязательно разделится, там да. всё будет в сложном состоянии. Значит, ты понимаешь, что это нормальное явление, которому mm. надо быть. Угу. Mm -hmm. Ну, вот у и меня, ты хочешь, чтобы это было вот дальше. Вот и ты хочешь, чтобы это было дальше. Оно же должно быть. Значит, ты хочешь, чтобы это было и дальше, да? Ну, наверное. Нет, так, так и, будет ты дальше. про себя это говоришь, что ты хочешь этого, чтобы было дальше. И ты считаешь это правильным. Вот это про себя и надо говорить. Я же вижу, что это правильно. Значит, я хочу, чтобы это было и дальше. чтобы человек был, в этом случае, как хозяин или как хозяйка и решала, как прежде ей нравится. Ведь она строит вокруг себя какой-то мир, и всякая твоя попытка там проявиться она должна соответствовать ее желанию. Это прежде. все остальное — это уже по мере того, как вы на самом деле учитесь дружить. Но сначала вот это вот подчинение, добровольное подчинение, и где уважительное отношение к тому и к действиям того, Кому стремишься подчиниться? Прежде всего, вот это внутреннее смирение. Его надо ну, научиться правильно меня вызывает правильно именно это слово, вот отдаление сразу от человека. Я вот сама не понимаю, почему у меня это возникает. Вот, почаще что... это оправдывай, выражай свои пожелания, чтобы это было дальше. Как можно больше. Да? Потому что это нормальное явление. Тут тебе не просто, ты не на хозяйку. Ты реагируешь Ты реагируешь на хозяйку, которая, которую ее не интересует твой мир, которая легко может сделать то, что тебе неприятно, mm -hmm. не задумываясь над этим. Ты прежде вот эту сторону подразумеваешь под словом «хозяйка» — это как рабовладелец, Если мы скажем слово такое, то вряд ли оно вызовет какие-то хорошие отголоски сейчас, в вашем mm -hmm. понимании, потому что из истории вы услышали, какие-то, оказывается, негодяи. Но на самом-то деле они не только негодяи, эти качества могли проявить негодейские, они их и какие-то другие были качества, они видели в этом даже много положительного, они могли позаботиться о ком-то, кто сам по себе не в состоянии был прожить, и находясь под опекой, он здесь хоть умел, мог покушать. Хоть какой-то кровь имел, не обязательно там только цепи. Uh -huh. То есть тут, смотря как посмотреть на всё. Поэтому, конечно же, слово «хозяин» — это тот, кто как будто бы властвует над вами, управляет вами, и управляет именно с позиции, когда ему как будто бы неинтересен ваш мир, и у него постоянное желание как-то вас ущеметь. Вы его дорисовываете внутри себя вот в таком виде, и это пугает вас, конечно. А это на самом деле не важно, кто хозяин. Если вы друзья, то все будет замечательно. Ну, вы ну, всегда ну, нет, уважительно будете такого. относиться к друг другу, к миру друг друга. Да. Конечно, хозяин или как мастер организует работу людей. Мастер, он ведущий, он тоже как хозяин но за ним остается последнее слово в организации каких-то усилий в одном направлении, чтобы не были усилия в разном направлении. Значит, кто-то должен подвести итог, потому что взгляды, как правило, всех разные. То есть нормальное явление. Но одно дело мастер, он не друг тем, с кем работает, и тогда он тоже всячески находит какие-то, может быть, мотивы, как-то ущемить кого-то из ближних, но... Это уже больше относится к тому, кто еще не сумел научиться быть другом. Поэтому все проблемы – в то, что вы не умеете быть друзьями вместе и в своей родной семье. А вот отсюда вот эти накладки. Но Это учиться годами надо.